Глава двадцать седьмая Змей Добрыныч вынырнул из-за Егоркиной спины и побежал к дракону-великану. «Дядька!» Горный змей наклонился к нему, подхватил своей лапищей и поднес к рогатой голове. «Слаб стал глазами, не разгляжу. Ты кто?» «Дядька!» «Это ж я! Змей Добрыныч!» «Какой же ты Добрыныч, коли без Добрыни?» Он поднял другой лапой Михаила и покрутил на ладони перед мордами. «А ты кто таков? Не знаю, не ведаю!» «Откуда б ты мог меня знать, если я тебя первый раз вижу?» «Не боится!» «А чего мне бояться?» «Я сам к тебе пришел!» э, за золотом!» «На что мне твое золото?» «Я тебе Добрыныча привез!» «Так-то ты гостей встречаешь!» Змей Добрыныч затараторил в три голоса. «Ой, дядька, возьми меня к себе! Мне дома никакой жизни нету! Одни наказания!» «Дядька, дядька, я два века с лишним в темнице сидел!» На силу убег, дядечка, не отдавай меня домой Мамка с папкой шибко лютуют, им перед змеями стыдно, что я у них такой непутевый Сколько-сколько ты в темнице просидел? Почитай два с половиной века, как без добры не остался, так они меня исцапали Это что же, я больше двух веков проспал? Немудрено, что ты подрос Теперь то вижу, что это ты!» Он повернулся к Михаилу, поставил его на землю и отряхнул ему одежду. «Не серчай. Я с просонок суров бываю». «Случается!» «Ой, дядька, чего было?» Егорка с бабушкой подошли поближе и разглядывали горного змея. Он слушал дракончика, покачивал головой. Змей Добрыныч объяснял ему, какие сейчас машины появились, и самолеты, и еще много всего, и как трудно дракону в современном мире, особенно маленькому дракончику. Эх, особливо, ежели он один. В одиночку не прожить». «По что тебе одному мается? Живи у меня». Забыл. Я ж сам без крова остался. Обидели меня люди. Логово мое разорили, подземные тайники ограбили. Сперва хотел наказать их. Да пока наказание придумывал, заснул в пещере. Сколько, говоришь, годов минуло? Дядька, так ведь я не знаю, когда ты уснул. Вскоре после вашего с Добрынюшкой гостевания. Через век, однако, понастроили тут рудников, заводов. Сто годков деньгу печатали в царскую казну, а все жадничали. Медь дал, серебро дал, свинец дал, золотишко дал, камней не пожалел. А все прорвом ненасытным мало. Обозами доверху груженными Мои подарки вывозили, Дорогу проторили. Черный тракт. Почему черный? От жадности людской почернело все кругом. И деревья, и трава летом, И снег зимой. Я вам как бабушка и как профессор подтверждаю, Было такое. — Ба, и ты помнишь? — Егорушка, я хоть и пожилой человек, но не настолько. И черный тракт был, и рудники, и заводы сереброплавильны, и медеплавильни. Все верно, горный змей говорит. — Отродясь не врал. Самым честным прослыл. Все по справедливости раздавал. Вот добрым не был. Обманывать не стану. При моей работе мягкосердечным никак нельзя, а то щедрости незаслуженные пойдут, жалости, а потом глядишь, а в закромах-то пусто. С богатством строгость нужна. — Значится, я тебе не нужен? — И для тебя работа найдется. «Подумаем, чем ты подсобить могешь. За два век делов накопилось. А. Не знаю, с чего и начать». «Может, умоешься сначала и позавтракаешь? Для такого великана у нас еды маловато, но чем богаты, тем и рады». «Спасибо. Сколько тысячелетий живу, третий раз меня к столу позвали». Егорка на ощупь доставал еду и передавал бабушке, а она накрывала походный стол. «Маловат столик!» Егорка покосился на горного змея. «Да, такому стол нужен размером с дом». «А вы не боитесь, что вас из города заметят? Или с дороги?» «Отчего мне бояться?» Темнотища, хоть глаз кали. Ну, пошумлю малость, повспыхиваю. А как без этого? Люди привыкли думать, что это гроза. Вы все-таки будьте осторожнее. Тут один за змеем Добрынычем охотился. Вас тоже хотел разыскать. Его, правда, Мишенька скрутил и милиции сдал. Кому? А, караульным. Могут быть другие такие же. Могут. Тут змееловов завсегда полно. И каждому богатство подавай. А если они вас поймают? Пущай ловят. Вы не боитесь? Горный змей расправил плечи. Ну, поймают. И что? Егорка подумал. А действительно, что может сделать колыван такой громадине? Старый дракон на него дунет и того унесет, как пушинку. Егорий, ты за дядьку не боись, ты кушай. Михаил принес из машины флягу и бедоны с вареньем. Медку попробуйте. Тетя Ега обрадуется, что мы вас ее медом угощали. Ега с роду ни с кем не делилась. А баба Ега? По правде есть? А чего ей не быть? Глаза мои не видели За всех да на ступе своей летит и горланит Уступи дорогу Где-то видано, чтобы змей небо уступал Да ждет у меня Да не баба яга, а тетя ягаша Добрыныч, дай дяде поесть Он за 200 лет знаешь, как проголодался?